«Сама справишься?» Богдан нервничал, то и дело посматривая на часы. Он занес пушистое дерево в квартиру и установил в центре большой комнаты, которая служила местом отдыха от повседневных дел. Затем вернулся в машину и принес несколько больших пакетов с продуктами и украшениями для новогоднего дерева. Даша быстро переоделась и занялась продуктами на кухне, с неохотой отпуская Богдана. Она очень верила его обещанию что он быстро решит все вопросы и до темноты будет дома. «Беги уже, а то не сдержишь слова!» Не разуваясь, Рахметов подошел к ней, притянул в объятие и оставил горько-сладкий поцелуй перед уходом. «Не скучай!» «А, Даш, если вдруг буду недоступен, то не переживай!» На секунду замерев, Богдан нашел в себе силы разомкнуть объятие и быстро выйти из квартиры. Он не хотел говорить Даше о намеченной операции захвата подозреваемых, о котором ему сообщил коллега ранее. Знал, что она надумает себе самого худшего. А так ему спокойнее будет. Спокойно выполнит свой долг и вернется к ней вовремя. Но все пошло не по плану. Подготовка к операции заняла больше времени, чем планировалось. А люди, подозреваемые в нескольких крупных преступлениях, были вооружены. Захват дома? где находились преступники, а с ними и та самая женщина, по которой была отработана ориентировка, проходил вместе с ОМОН МВД уже ближе к ночи. Рахметов вместе с двумя бойцами зашел первый в здание и сумел обезвредить одного из банды, пока другие бойцы скручивали двух других. Женщина находилась в другой комнате, и Богдан, ожидая быстрого ареста, никак не думал, что она окажет сопротивление. «Везение или чудо?» Он решил потом в этом разобраться, уберегли его. Пуля прошла по касательной, задев мягкие ткани правой руки. После завершения операции Богдану на месте один из бойцов оказал первую медицинскую помощь. Обработал и туго забинтовал руку, рекомендуя обратиться в больницу. Мужчина стойко перенес все манипуляции с рукой и наотрез отказался от посещения медицинского учреждения. Он торопился домой. Туда, где его ждала любимая женщина, которой он приготовил подарок, пока она выбирала украшения для их красивой елки в торговом центре. Даша большую часть дня провела на кухне, с любовью приготавливая кулинарные шедевры на главный праздник года. Мечтая о довольном лице Богдана, когда он их попробует, и его горячей благодарности после в постели. Елку она не стала сама украшать решив разделить новогоднее настроение и волшебство действия с Богданом. Обещанное время давно вышло. Стол был накрыт, елка просила красоту, а его всё не было. Плохое предчувствие гоняло девушку из комнаты в комнату, от одного окна к другому. Снег, как по заказу, пошел крупными хлопьями, добавляя волшебства к ярко украшенным гирляндами улицам и большим игрушкам на деревьях. В небольшом парке возле многоэтажных домов. Тихо выдохнув, девушка обняла себя руками за плечи и отошла от окна, прогоняя плохие мысли. Решив, что больше ждать она не может, Даша достала все украшения из большого бумажного пакета и разложила возле елки. Белые и синие шары разного размера отсвечивали бликами и так и просились на хвойное дерево. Девушка ласково провела рукой по игрушкам, и стала медленно развешивать на ветки, вдыхаясь вдыхая смоленистый аромат живой хвои.